Через три дня Долгополов прибыл в войско. Пугачев стоял в сорока верстах от осы. Сын Конзафара Усаева, присланный своим отцом, успел прискакать сюда еще вчерашний день. Весть о гонце от наследника престола стала известна многим. Долгополов был позван к Пугачеву. С немалым трепетом он подходил к царской палатке. Вот сейчас увидит г о с у д а р ь императора. бритого, напудренного, в буклях, в треуголке, в высоких, тугих ботфортах. Но, войдя к царю, он остолбенел, едва не крикнул. Перед ним сидел на ковре, поджав по-татарски ноги чернобородый дядя в шелковом халате, лицо крепкое, румяное, с загаром, темные глаза выпуклые, быстрые, почти весь лоб закрыт в кружок подрубленными, наперед зачесанными волосами. Все же Долгополов низко поклонился. «Здорово, дедушка!» – ответил Пугачев. В палатке никого больше не было. «Что за человек? Откуда прибыл? Кому и зачем?» – спросил Пугачев негромко, усталым голосом. «Я ржевский купец, оставь и Долгополов. Прибыл к вашему величеству с подарками от великого князя наследника Павла Петровича». Хм. Промычал Пугачев И под его усами мелькнула едва приметная улыбка От наследника, говоришь? Так точно, Ваше Величество Павел Петрович приказал вам кланяться И вот подарочки шлет И Долгополов, развязав черную козловую к и с у Вышитую мишурой, стал подавать дары Шапку с золотым позументом Сапоги красные, отороченные серебром и мишурою перчатки с замшевой, шитые шелком. «Благодарствую», — сказал Пугачев, «и тебе, и Павлу Петровичу». «Ну, каков он? Все ли благополучен?» «Он молодец хороший, Ваше Величество. На немецкой принцессе изволил обвенчаться». «Как звать принцессу?» «Наталья Алексеевна, у меня и от нее есть Вашему Величеству подарок. Два, м н о г о й цены стоящие камня». И, привстав на колени, Долгополов подал государю два самоцветных камушка восточного хрусталя с е р д е ч к о и четырехугольный, желтоватый. Взяв на ладонь, Пугачев полюбовался ими, лизнул один, сунул оба в карман за пазуху. «Гм!» – крепко сказал Пугачев и сдвинул брови. По спине Долгополова забегали мурашки. запиаясь н и отвешивая низкие поклоны он зашамкал а я служил при вашем величестве и ставил овес для лошадок ваших в рамбое в я сразу узнал вас вы были еще великим князем тады из за пятьсот четвертей мне контор не заплатила ага помню помню тебя знаю и то что должен тебе а я теперь е ч е в несчастье ваше величество дорогой то Ограбили меня. Молись Богу, старче, вот разбогатею, все уплачу, д да о сверх того и награду примешь. Надо полагать, Пугачев сразу понял, что перед ним плут и проходимец. Он лихо посмеивался в бороду, щурил глаза, покрякивал. Долгополов, в свою очередь, понимал, что бородатый казак, прикинувшийся императором, ни капельки ему Долгополову не верит, только ловко прикидывается, что верит. Вслушиваясь, как сдержанно шумит и топчется за палаткой народ, Пугачев что-то про себя решил. Он похлопал в ладоши. Вошел Яким Васильевич Давилин. Пугачев приказал приподнять полы палатки и, увидав стоявших сзади казаков, Атамана Овчинникова, Перфильева, Творогова, Конзафара Усаева, Ильчегула, Чумакова и других велел им войти в палатку. «Садитесь, на чем стоите, господа», — шутливо сказал он. Все сели на ковер, плечо в плечо. «Вот прислушайтесь, господа генералы, и вы, атаманы, в сей день Бог великую радость послал мне». И Пугачев указал на Долгополова, спросил его, «Ты с щ е м дедушка прислан?» Говори, а прислал меня, Ваше Величество, наследник Павел Петрович. Поезжай немедля, говорит, посмотри, хорошень, д да о подлинно ли то родитель мой, д да о вертайся, говорит, обратно, с отповедью. — Узнал ли ты меня? — ликующим голосом воскликнул Пугачев и вскинул голову. — Как не узнать? — захлебнувшись восторгом, воскликнул и Долгополов. «Вы в Санкт-Петербурге жаловали меня, Ваше Величество, вот этим самым зипуном и шапкою!» Купец дернул за лацкан у своего купленного в Казани на барахолке коричневого зипуна, тронул бархатную, смерлущатым околышем шапку и убежденно сказал собравшимся, «Вы, господа великие начальники, не сумлевайтесь! Есть он, доподлинный император Петр Федорович!» «Уж я точно знаю, много раз в Питере видывал их особу!» Пугачев показал старшинам подарки, затем сказал хмуро, «Сделайте народу объявление о в сей радости нашей, и пускай прочь расходятся, каждый ко своему месту!» Все вместе с Долгополовым ушли, остался один Перфильев, пол ы палатки опустились. Корявый Перфильев, крутя ус, проговорил, сдается мне не высмотрен ли это подосланный помнишь государь как граф орлов подослал меня схватить надо глаз д а глаз за ним нету те молвил пугачев рассеяно н этот человек верный он в рамбове у меня бывал ну как хошь те б е с горы виднее грубовато сказал перфильев свидание и весь разговор государя с долгополовым облетел за ночь все войско. Большинство уверилось, что старик прибыл послом от цесаревича, стало быть, царь-батюшка есть воистину Петр Федорович Третий, не для чая и мозги ломать. И были среди я е ц к и х казаков, старшин и саулов такие, кое в другой раз приступили к Пугачеву. «Веди нас, Ваше Величество, на Москву! Непокорных князьев да графьев мы переловим!» а простой люд за тебя весь горою, и наследник престола там с войском, и все прочие близкие твои. Пугачев не очень-то надеялся на близких своих в Москве и отвечал людям с хитринкою. Время, время, дедушки, не приспело еще мне. Яблочко созреет, само упадет. Вот в топоры и царь колокол подымем. Из царь-пушки п а л ь н ё м по супротивнице моей Катьке.